Однако, с точки зрения ЧП, с которым мы столкнулись, всё-таки Кишалава важней Не поймите меня так, что я против разработки линии Уршадзе, отнюдь. Просто давайте научимся отделять злаки от плевел. «Древние в этом смысле были мудрее нас».